Медицинский вытрезвитель в районе Новодевичьего монастыря. Палата на десять коек. Светает. Под потолком горит лампочка матового стекла. То ли водка чище стала, то ли по бедности пить начали уже мистей, то ли прошла мода пьянствовать безвылостно по углам, но в палате заняты только две койки из десяти. Один страдалец лежит возле двери, другого пристроили у окна. Оба давно проснулись. Они кашляют, вздыхают и время от времени говорят. Тот, что у двери. «Я бы, может быть, и не пил, да одиночество замучило. То есть самая поганая его разновидность — одиночество на двоих. Ну, чужой человек у меня баба. Точно она другой расы или женская в ней так, для отвода глаз. Представь себе!» Она даже зарплату за меня получает, колесо поменять может, ругается с соседями, как мужик. А ведь я воспитан на поэзии Серебряного века, я знаю всего Анинского наизусть, тот, что у окна. А я пью, так сказать, на общенациональных основаниях, потому что душа у меня густа. У меня душа до того густая, что без растворителя ну никак». «А я пью, потому что у меня такое ощущение, будто я не дома, а на луне. В другой раз посмотрю на свою бабу, плечищи, во, и сразу потянет залить глаза. Тот, что у окна». Вообще-то история знает немало примеров, когда вторичные половые признаки вводили людей в обман. Была такая мужеподобная попеса Анна. «У поэтесы Сафо, по непроверенным данным, был сорок пятый размер обуви. Или вот в Египте есть такой Карнакский храм, а перед ним два колосса, которые изображают царственную читу. Она — знаменитая царица Нефертити. Он — фараон по имени Хнатон. В палату широко распахнув дверь, вошел милицейский прапорщик и сказал, «Эй, алкаши, подъем, забираем вещички и по домам». «Да погоди ты!» цыкнул на него тот, что полеживал у двери. «Ну так вот, вся загвоздка состоит в том, что у царицы и у фараона одинаковые фигуры. Плечи маленькие, талии узкие, а бедра бочонком, как у Матрон. И историки с самого Геродота головы ломают. А может быть, это были две женщины, которые морочили древний Египет? Или просто Эхнатона символически изобразили, потому что он родил новую религию, которая, впрочем, не привелась?» Тот, что у двери. «Действительно, сколько на свете тайн. Опять же, загадочно, почему у древних египтян были такие причудливые имена?» «Ничего загадочного. Эхнатон означает угодное солнцу, а Нефертити прекрасная пришла». «Стало быть, Нефер — это прекрасная, а чити по-нашему приходить?» «Совершенно верно. Только в пассе-парфе». Тот, что у двери. «Стало быть, если моя фамилия Смирнов, и я куда-то пришел, то это Смирнов-Тити по-древнеегипетски будет». «Ну? <смех> Умора, ей-богу. Сейчас приду домой, жена мне открывает, а я ей прямо с порога. Смирнов-Тити, дескать, Смирнов пришел». Она, конечно, подумает, что это уже белая горячка, а я на самом деле по-древнеегипетски говорю. Чтобы доставить ей максимум удовольствия, нужно несколько расширить вокабуляр. Сейчас я вам скажу, как по-древнеегипетски будет дура, проститутка, и пошла вон. В палату опять заявился милицейский прапорщик и сказал. Эй, алкаши, вы по домам собираетесь или нет? Да погоди ты!